Глава 50. -я. Тая. Батыр ведет нас по своей квартире. Мы с Лейлой идем следом. Вита же уселась на диван в гостиной. Ей вообще плевать на убранство. Она продолжает носиться со своей ногой. Кухня тут, холодильник заполнен готовой едой и продуктами. Если нужно что-то докупить, скажите. Дальше по коридору две гостевые спальни выбирайте любую, где расположиться. Ты останешься тут? спрашиваю своего бывшего мужа. Да, я останусь тут-тая. Поверь, так будет безопасней. Вас я тревожить не стану, зато вы будете не одни. Твои люди, где они сейчас? Парочка снаружи, один в коридоре. Здесь все под камерами, да и сам комплекс охраняется чоповцами, так что вы в безопасности. Батыр, мы же не будем жить тут вечно в страхе. Закусываю губу. Нет, конечно. Кивает спокойно. У тебя есть план? Есть, Тая. Я собираю компромат на Абрамова. «Набралось прилично, хватит, чтобы закрыть его на десяток лет. Но этого мало, он может откупиться и выйти под залог. Так что нужна бомба помощнее». «Батыр», — прихрамывая, выходит Вика. «Мне кажется, это может быть важно». В общем, я как-то слышала его разговор со странным мужиком. Абрамов передавал некие данные по поводу военных объектов. Батыр прищуривается. «Звучит, как измена родине. Сейчас я наберу Акима, расскажешь все ему?» «Конечно», — устало произносит Вита и забирает трубку у Батыра. Пока та разговаривает по телефону, Батыр ведет меня дальше, открывает дверь в одну из комнат. Внутри большая кровать, пара тумбочек, шкаф, небольшой стол с креслом. «Это гостевая, а не похоже со второй комнатой. Детской мебели никакой нет. Напиши мне, что нужно купить, и я закажу». «Хорошо, спасибо». Обвожу взглядом комнату. Лейла ёрзает в слинге. Подходит время кормления, и она начинает немного нервничать. Пока я осматриваю комнату, не замечаю, как Умаров подходит ближе. Он берет Лейлу за маленькую ручку, гладит ее. Очень нежно, можно сказать, невесомо. Сердце обливается кровью от этой картины. Дочка смотрит на Батыра и улыбается своим практически беззубым ртом. Батыр сглатывает. Я слышу, как прерывается его дыхание. Он выглядит сейчас уязвимым. «Отвратительная часть меня подначивает. Напомни ему, как он отправил тебя на аборт. Но, кажется, это его раздавит сейчас. И да, тогда он мало думал о том, что буду испытывать я. Но я не настолько жестока, поэтому не буду его добивать». «Покажешь, где ванная?» «Лейлу нужно подмыть, да и мы с Витой не прочь искупаться». «Да, разумеется». Батыр явно с неохотой отпускает руку дочери и выходит из комнаты. Идет по коридору. Ванная тут, в шкафу свежие полотенца и халаты. На тумбе при входе лежит новый телефон. Там вбит мой номер. Будет лучше, если свои телефоны вы не будете использовать. Как скажешь, — пожимаю плечами. — Не то, чтобы мне было с кем общаться. — Вам еще что-то нужно? — Нет, у нас все есть. А мебель? Я напишу, что нужно, и пришлю СМС. — Хорошо. Батыр улыбается, глядя на меня. Мне кажется, ли он только что хотел протянуть руку и коснуться меня? Мне нужно уехать, Тая. На работе раскидаюсь делами и вернусь. Поезжай, Батыр. Он нехотя покидает нас, а мы с Витой приводим себя и Лейла в порядок. Днем отсыпаемся вместе с дочкой. Слушай, я, конечно, не против прикинуться матери и Лейлы, но долго ты будешь скрывать от Батыра, что Лейла — его дочь? Спрашивает Вита, лежа с ней на полу. Мы расстелили на ковре толстый плед, и теперь дочка вовсю развлекается. Расскажу, вздыхаю, скоро. Батыр приезжает вечером. Всем неловко, поэтому расходимся по своим комнатам. Мы с Витой решили все таки остаться в одной комнате. Кровать большая и позволяет положить между нами лылу. Всё хорошо, спокойно, тревоги нет. Но уснуть я не могу, ворочаюсь. Ближе к часу ночи выхожу на кухню попить воды. Набираю полный стакан и отхожу к окну. Смотрю на ночной город. Я не слышу, как Батыр подходит ко мне со спины, поэтому, когда он кладет руку мне на талию, я едва не вскрикиваю, разливаю воду и хватаюсь за рот, чтобы не разбудить Виту и Лейлу. «Тая», — произносит тихо мне волосы, а у меня все сжимается внутри.